Глава двенадцатая Это что? Клара стояла рядом с телефоном в кухне. Питер занимался барбекю в саду, проверял готовность стейков с фермы Брезе. «Ты о чем?» — крикнул он через сетчатую дверь. «Вот об этом!» Клара вышла наружу, держа в руке лист бумаги. На лице Питера появилось расстроенное выражение. «О, черт, боже мой, Клара, я совсем забыл!» Из-за этой беготни вокруг Лилиан и всех заминок он взмахнул длинной вилкой, потом замер. Лицо Клары, вместо того, чтобы смягчиться, как это нередко бывало, осталось каменным. В руке она держала список звонивших и поздравлявших. Питер оставил его у телефона. Под телефоном, чтобы не сдуло сквозняком. Собирался ей показать, но забыл. Со своего места Клара видела полицейскую ленту, огораживающую неровный круг в саду, дыру, в которую провалилась человеческая жизнь, но теперь открылась еще одна дыра, на том самом месте, где стоял Питер, и Клара почти что видела полицейскую ленту вокруг него, поглощающую его, как она поглотила Лилиан. Питер смотрел на нее, взглядом умоляя понять, заклиная, а потом на глазах Клары Питер словно исчез, оставив пустоту на том месте, где только что стоял ее муж, Арман Гамаш сидел в своем домашнем кабинете, делал заметки на память и разговаривал по телефону с Изабель Лакост, остававшейся в Трехсоснах. «Я сообщил об этом инспектору Бувару, и он предложил позвонить вам. С большинством гостей мы поговорили», — доложила Лакост. «Мы составляем подробную картинку вечера, но вот кого на ней нет, так это Лилиан Дайсон. Мы у всех спрашивали, включая и официантов, никто ее не видел». Гамаш кивнул, он весь день читал ее письменные сообщения. Как всегда, они были впечатляющими, четкими, подробными, полными прозрений. Агент Локос не боялась идти на поводу у интуиции, она не боялась ошибиться. А старший инспектор знал, что это дает громадное преимущество. Это означало, что она была готова заходить в такие темные закоулки, куда другие агенты не отваживались даже заглядывать а если и заглядывали, то тут же отвергали, как невероятные считали этот труд пустой тратой времени. «Где, — спрашивал он у своих агентов, — вероятнее всего скрывается убийца? В самом очевидном месте? Возможно. Но чаще всего их находили в неожиданных местах, в неожиданных личностях и телах, в темных закоулках. Большинство из них имели приятную наружность». «Как, по-твоему, почему на вечеринке ее никто не видел?» — спросил Гамаш. Агент Лакост обдумал ответ. «Возможно, ее убили где-то в другом месте. А тело подбросили в сатморроу Это объясняло бы, почему никто не видел ее на вечеринке. И?» «Я говорила с криминалистами, и они считают это маловероятным. Они полагают, что она умерла на том месте, где ее нашли. Есть другие предположения?» Кроме очевидных, может, ее телепортировали туда, инопланетяне? А кроме этого? Я думаю, она приехала и направилась прямо в сад Морроу. Зачем? Изабелла Кост замолчала, медленно перебирая в уме возможные варианты. Она не боялась ошибиться, но и не торопилась делать ошибки. Зачем проводить полтора часа в дороге, спеша на вечеринку, а потом сразу идти в тихий сад, Даже не показавшись людям, — спросила она, размышляя вслух, — Гамаш ждал. Он ощущал запах обеда, приготовленного Рейн-Мари. любимое блюда — фетучини со спаржей, кедровыми орешками и козьим сыром — все было почти готово. Она пошла в сад, чтобы встретиться с кем-то. Выдал, наконец, лакост. «Возможно», — сказал Гамаш. На носу у него сидели очки, и он делал заметки на память, — Они уже рассмотрели все известные факты, все находки, сделанные криминалистами, предварительные результаты аутопсии, допросы свидетелей. Теперь перешли к истолкованию. Входили в темный закоулок. Именно там и обнаруживался убийца. Или терялся. В дверях появилась его дочь Анни с тарелкой в руках. «Здесь?» — спросила она одними губами — Он отрицательно покачал головой и улыбнулся, жестом показывая, что через минуту-другую присоединится к и ее матери. Она ушла, и он вернулся к разговору с агентом Лакост. — А что говорит инспектор Бувуар? — спросил Гамаш. Он задавал те же вопросы, что и вы. Хотел знать, с кем, по моему мнению, могла встречаться Лилиан Дайсон. — Хороший вопрос. Что ты ему ответила? — Что она встретилась со своим убийцей. Сказала Изабель Локост. Да, но с этим ли человеком она собиралась встретиться? Спросил Гамаш. Или же она думала, что увидит одного, а встретил ее другой? Вы предполагаете, что ее туда заманили? Я этого не исключаю, сказал Гамаш. Инспектор Бувар считает также. же: Лилиан Дайсон была женщиной честолюбивой. Она недавно вернулась в Монреаль, и ей требовалась помощь в продвижении карьеры. Она знала, что на вечеринке у Клары будут галеристы и дилеры — самое подходящее место, чтобы завязать знакомство. Инспектор Бувар считает, что ее обманом завлек в сад кто-то, выдавший себя за влиятельного галериста, там ее и убили. Гамаш улыбнулся. Жанги начал выполнять свою роль наставника и делал это неплохо. «А ты что думаешь?» «Я думаю, что у нее должны были возникнуть очень веские основания» чтобы приехать на вечеринку к Кларе Морроу. Они, как все говорят, не любили друг друга. Что же привело туда Лилиан Дайсон? Что могло пересилить такую ненависть? Вероятно, ей что-то было очень нужно, сказал Гамаш. Что бы это могло быть? Встретиться с влиятельным галеристом, произвести на него впечатление своими работами, без колебаний ответил Локост. «Может быть, — сказал старший инспектор, — наклоняясь над столом и просматривая отчеты. Но вот как она нашла дорогу в Три Сосны? Кто-то пригласил ее на вечеринку, возможно, заманил обещанием познакомить с кем-нибудь из крупных дилеров, сказал Лакост, следуя за направлением мысли шефа. Он должен был показать ей дорогу туда, заметил Гамаш, вспомнив бесполезные карты на пассажирском сиденье Лилиан, а потом убил ее в саду Клары. Но почему? Теперь настала очередь агента Лакост задавать вопросы. Убийца знал, что это сад Клары? Или его устроило бы любое место, ну скажем, сад Руд или книжный магазин Мирны? Гамаш глубоко вздохнул. Не знаю. И вообще зачем назначать встречу на вечеринке? Если он планировал убийство, то почему не выбрал более уединенное место и более удобное? Почему в Трех Соснах, а не в Монреале? А может быть, три сосны как раз были для него удобным местом? — Может быть, — согласился Гамаш. Он и сам думал об этом. Убийца оказался там, потому что там и находился, жил в трех соснах. И потом, — продолжал Алакост, — убийца, вероятно, знал, что подозреваемых будет много. На вечеринке собралось полно людей, которые давно знали Лилиан Дайсон и ненавидели ее. Убийце было легко раствориться в этой толпе. «Но почему сад Морроу?» — не отступал старший инспектор. «Почему не в лесу или где-нибудь еще? Что, если сад Клары выбран специально?» «Нет», — подумал Гамаш, вставая, — «слишком многое им еще неизвестно. В проулке все еще очень темно. Он любил взвешивать разные идеи, теории, предположения, но никогда не забегал слишком далеко вперед фактов». Пока что они блуждали в потемках, и им грозила опасность заблудиться. А с мотивом есть какие-нибудь предположения? Я здесь, а инспектор Бувара в Монреале поговорили почти со всеми, кто был на вечеринке, и все сходятся в одном. С Лилиан почти никто не контактировал после ее возвращения, но все, кто знал ее много лет назад, когда она была критиком, ненавидели и боялись ее. Значит, мотив месть... — спросил Гамаш. — Либо месть, либо стремление не допустить, чтобы она принесла еще больше вреда теперь, когда вернулась. — Хорошо, — он задумался на секунду, — но есть и еще одна возможность. Он рассказал агенту Лакост о своем разговоре с Денифортеном и об уверенности галериста в том, что талантливый мертвый художник стоит гораздо больше талантливого живого. Старший инспектор не сомневался, что Лилиан Дайсон — Сочетала в себе качество талантливого художника и отвратительного человека. Талантливый мертвый художник. Спрос на него на рынке гораздо выше. И договориться с ним гораздо проще. Картины Лилиан вполне могут обогатить кого-нибудь. Он попрощался с агентом Лакост, сделал еще несколько заметок, а потом отправился в столовую Крейн-Мари и Анне. Они неторопливо ели итальянские макароны с французской булкой, Он предложил им вино, но сам решил не пить. — чтобы голова была ясной? — спросил Рейн-Мари. — Собираюсь сегодня на собрание к анонимным алкоголикам. Думаю, там винный выхлоп не очень приветствуется. Рейн-Мари рассмеялась. — Хотя ты, вероятно, не был бы там одинок в этом смысле. — Значит, наконец-то признаешь, что у тебя с этим проблема? — Да, проблема у меня есть, но только не с алкоголем. Он улыбнулся жене. Потом внимательнее посмотрел на дочь. — Ты сегодня подозрительно тихая. Что-то случилось? — Мне нужно поговорить с вами обоими.